Сестры Фроська и Мария кинулись к брату. Белокурая, полненькая Фроська повисла на шее Демида, оттеснив Агнию к кровати. Черноволосая Мария, плача и сморкаясь, вспомнила погибшего на фронте мужа. У нее пятеро детей, один другого меньше. Филимон Прокопьевич, не обращая внимания на сына и дочерей, распушив бороду обеими руками, не знал, куда и посадить, а в дочь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 Опомнилась Филимониха, все еще не осознав, что ее единственный сын воскрес из мертвых. «Гостей-то принимать надо, Филя, а у нас!» На призыв матери отозвалась проворная Фроська, любимица Филимона Прокопьевича. Она сейчас же сбегает домой, принесет и варево, и Жарева, и самогонки четверти три, которую Фроська в присутствии участкового Гриша назвала скромно «медовухой на хмелю». — Давай, давай, Фрося, тряхни заначку мужика своего. А ну, что Мария притащит навстречу брата? — А что мне тащить, тетя, Пятеро голодных ртов. Хе — Хе-хе-хе, существительно, — отозвался Филион Прокопьевич, разведя бороду обеими руками. — Без них можно обойтиться. — Види, види, Маруся, всех своих ребят обязательно. Я хоть погляжу, что у меня за племянники и племянницы. —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 «Что ты говоришь? Какая линия?» — не понял Демид, ладонью закрыв кожаный кружочек над потухшим глазом. «Говорю, линия, Агния не признает тебя ни в какую. Смыслишь? Это на зверяча на шею тебе кинулась. А как поразмыслить, ты не статья для нее. Потому партийное место такое занимает в геолога разведке Соображаешь? А кроме того...» Степана ждет из Берлина. Слышно было, как шумно вздыхали сестры. Демид уставился в угол материнской кровати, где недавно сидела Агния с Полюшкой. Он стоял посреди избы, под матицы палати, высокий, прямоплечий, белоголовый. Тускло горит под слеповатый огонек в двух окошках дома Аркадия Зыряна. В три четверти дома спит, а в двух окошках мерцает, словно кровцой налитый красноватый свет. Не спит Агния, место себе не находит на пуховой, негреющей постели. Две черные косы Агния, свисая до полу, шевелятся. Агния то в одну сторону повернет голову, то в другую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 Ни капельки от меня, все от него. И кажется Агнии, что это не Полюшка рядом с ней спит, А он, и ее Демид, ее любовь. Никогда я не любила Степана так, как Дему. В Деме вся моя душа, все мои радости и веселье. И если бы в ту пору не беда эта, Жили бы мы с ним, души не чая другу в друге.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 И уедет учиться в город. — Не балуй, — говорю, — как, ну, покатишься, — вскрикнул с Андрюшка. — С кем он воюет? — вздрогнула Агния. — Как странно, Полюшка истый и демит. — Андрюшка, Степан Егорыч. И почему-то Полюшка ближе к сердцу Агнии. Андрюшка льнет к деду Егору Андреяновичу. — Полюшка, у сердца мать. «Не оторвать. Правду говорят в народе, любовь пресуха. Сколько лет прошло, а все демит для меня, как первый листок на березоньке. Люблю его, одного его, хоть и не будем мы вместе, чую сердцем, не будем. И так захотелось в этот тревожный час ночи, чтобы демит был с ней вот здесь рядом, как бы напряжалась к нему»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 Теперь она одна, сама с собою, да со своим отражением в большом зеркале. Чья же эта счастливая порхающая улыбка заряет смуглое моложавое лицо с красиво выписанными полудужьями черных бровей и тонким чуть со носом и таким легким округлым подбородком.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 Страстное, беспокойное, нетерпеливое и неугомонное.